избитая Зойка. Сделав великое одолжение Иван Ивановичу и согласившись пойти в кино с его дочкой, Севос ездил домой и переоделся. Отутюжил единственную пару выходных брюк, начистил полуботинки, ещё вполне элегантные, современной формы, с туповатыми и вместе вытянутыми носами. Надел импортный пиджачок. Когда он вернулся к Зиновьевым, Иван Иванович уже по третьему разу обрабатывал стены над чешским кафелем. — Учитель, вот кнопки для детской, гляньте, по-моему, блеск. — Ого, а где ты такими разжился? — На заводе у бати. Да и много ли надо для детской? Штук тридцать-сорок, у них небольшая дверь. — Не знаешь моих бандитов, обивать будем с двух сторон, иначе не достигнуть звуковой изоляции. Замолчали. Отвернувшись от севы, Зиновьев энергично орудовал щетками. И вдруг щетки в руках Зиновьева на минуту остановились. Сева, а может, для стен светло? Светловато, а? Да ладно, кухня, не филармония. Скрипнула дверь, вошла Кира. Отец, у меня немыслимо болит голова. То есть как это так немыслимо? Может, простыла? Ну так легла бы, сказала матери. Нет, не стану её волновать. Сеева, привет. А, то есть извините, пожалуйста, добрый вечер. Я всё перепутала, перепутала. Так болит голова. Её лицо искривилось, изображая боль. Стало похоже, будто Никира Осеева купил билеты и долго-долго её упрашивал. И она с трудом согласилась, а что называется, сне зашла, а теперь колеблется. Но отказать, если ты уже обещал, Невежливо. Нехорошо. Правда? Ну что ж, я охотно пойду один. Отдыхайте, Кира. Хорошо бы, знаете ли, выпить малинки и пропотеть. Я не пью малинок и не потею. А что вы пьёте, когда простужаетесь? Самогон? Да вы не сердитесь, не надо. И шёпотом. Не в моих привычках ранить людей. Всем нужно тепло, доброта. «Ха-ха-ха!» — -ха, глядя в лицо этой лгуньи и фарисейки, не удержавшись, захохотал костырик. «Ну как? Прошла там у вас голова, что ли?» — спросил из кухни Зиновьев. «Не совсем, папа. Попробую погулять». Когда оба они, не глядя один на другого, спускались с лестницы, навстречу им поднялась девочка, белокурая, толстощекая. «Здравствуй, Кирог!» Зойка, ты как всегда опаздываешь. Я уже отдала билет. А может мне зайцам, Кирочек, как в прошлый раз? Не знаю, что тебе посоветовать. Нет, я бы на твоём месте не стала этого делать. Скажите, пожалуйста, Зоя, это вас сегодня избила мама? спросил Костырик. Меня? За что? И как вам только не стыдно? Что я вам сделала? Вы меня видите в первый раз, в первый раз. Мелкая девочка, разрыдавшись, сбежала с лестницы. "Ты же совершенно другая, Зоя", огорчённо сказала Кира. "У нас в классе четыре Зои. Это жестоко, жестоко. У неё плохая фигура, она так уязвима". "Кира, ты скоро брось швалять петрушку, или я поверну домой. А что ты нас всех считаешь за дураков? Ну зачем же всех Не всех. Ну, как ты решил? Домой? А если в кино, так давай побыстрей на троллейбусную остановку. Могу тебе предложить такси. Не хочешь? А может, тебе желательно у меня на закорках? Ну тогда давай, не стесняйся. Садись. Валяй. Успокойся, Сева. Веди себя как мужчина. Было видно, что он разъярён. Ну и то было видно, что парень он славный. первого класса, прямой, бесхитрый. И что бритье начал недавно. Остатки недобритого пушка проступали на щеках, на ямке у подбородка. Другая, твёрдая часть подбородка была ещё совершенно девственной, не тронутой бородой. Пошли, зевнув, сказала Кира. Все в этот девок к тебе не относятся. Я сегодня заснула в 6:00, читала Цветаеву. Кого ты любишь больше всего? Я имею в виду из наших, из современных. Знаешь ли, не досуг читать. Институт, стенгазета, работа. А летом? Ах да, я забыла. У студентов летняя практика. И вдобавок у нас садовый участок. Приходится помогать отцу. Он сиял. Каждое его слово сопровождала улыбка. Казалось бы, нет на земле ничего веселее, как помогать отцу сажать и полоть петрушку. Зажегся зеленый свет. Уверенный, спокойно он взял ее под руку, не раздумывая инстинктивным быстрым движением. «Ну, а спорт?» — лениво спросила она. «На лыжах хожу, конечно, но как-то, знаешь ли, несерьезно. Разряда нет, не стремлюсь. Нет времени для разряда». «Сева, слабо сорвать мне вот эту ветку?» «Нас оштрафуют». И прямиком в милицию, под конвоем. Подумаешь, невидель, у меня уже есть привод. Врёшь. Не вру, спроси у отца. Ну и фруктиц же ты, кирочек. Сева, ты любишь фрукты? Я люблю. Фейхуа. Ты ел? Не те ли фейхуа, кирок, что растут у вас на дворовой липе? Нет, настоящие южноамериканские. Я бы хотел в Африку. А ты?» Задумавшись, она наклонилась к его лицу, он услышал ее дыхание. «Вся моя цель — это Африка!» Это она нечаянно или нарочно? С ума от нее сойти! «Подожди, Кира!» Она продолжала шагать, опустив голову, подбрасывая носком искривленной туфли камень, валявшийся на дорожке сквера. Он нагнал ее. В руках у него была ветка. На, возьми. Не хочу. А чего? Сама не знаю. Должно быть, слишком долго пришлось просить. Наивное лицо его, не занятое тем, чтобы управлять собою, выразило растерянность. Рука играла веткой. Пальцы не знали, что делать с ней. Он кинул ветку на мостовую, и веточку С чуть распустившимися весенними почками в тот час затоптали люди, и пришла ее смерть. Но из четырех желтоватых почек заплакала только одна. У нее был скверный характер. К тому же, как самая молодая, она еще не знала слова «смирение». Почки вообще не знают слов. «Весна!» — удивившись, сказала Кира и вскинула голову. Вчера ещё не было, а сегодня весна.